после чего, возвратившись к себе, отдаться во власть тайной силой, неисповедимыми путями увлекавшей его к иной вечной жизни. Но едва слуги, обрадованные этой поездкой, обещавшие разогнать меланхолию графа, о деле своего господина, едва была оседлана и подведена к крыльцу самое смирная во всей графской конюшне лошадь, как отец Рауля, почувствовав, что у него кружится голова и подкашиваются ноги, понял, что ему не сделать ни одного шага без посторонней помощи. Он попросил, чтобы его отнесли на солнце. Его положили на излюбленный им дерновой скамье, где он провел больше часа, пока не почувствовал себя лучше. Эта слабость была вполне естественным следствием полнейшей бездеятельности последнего времени. Чтобы придать себе сил, граф выпил чашку бульона, и пригубил стакан со своим любимым старым, выдержанным анжуйским вином, упомянутым славным Портосом в его изумительном завещании. Подкрепившись и немного воспрянув духом, он верил снова привести лошадь. Но для того, чтобы с трудом сесть в седло, ему понадобилась поддержка лакеев. Он не проехал и ста шагов. На повороте дороги у него начался сильный озноб. «Как это странно!» — сказал он сопровождавшему его лакею. — Остановимся, сударь, умоляю вас, — отвечал верный слуга. — Вы побледнели. — Это не помешает мне ехать дальше, раз я уже выехал, — сказал граф. И он отпустил повод. Но лошадь вместо того, чтобы повиноваться воле хозяина, внезапно остановилась. Бессознательно Атос подтянул мундштук. — Кому-то, — сказал Атос, — не угодно, чтобы я ехал дальше, — «Поддержите меня!» — добавил он и распростер руки. «Скорее! Скорее! Я чувствую, как расслабляются все мои мышцы. Сейчас я свалю с коня». Лакей заметил движение своего господина раньше, чем услышал его приказание. Он быстро подъехал к нему и подхватил его на руки. И так как они не успели еще удалиться от дома, слуги, вышедшие проводить графа и стоявшие у дверей, заметили, что с графом, который всегда так стройно держался в седле,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 стала спадать, и к полуночи совсем прекратилось Обнаружив это несомненное улучшение, доктор сделал несколько предписаний и уехал, объявив, что граф вне опасности. После его отъезда Атос впал в странное, не поддающееся описанию состояние. Его мысль была свободна и устремилась к караулю, его горячо любимому сыну. Его воображению представились африканские земли, неподалеку от Джиджелли, куда герцог де Буфор отправился со своей армией. Это были серые скалы, местами позеленевшие от морской воды, обрушивающиеся во время прибоя и непогоды на берег. В некотором отдалении от этого берега, испещренного скалами, похожими на могильными плиты, среди мастичных деревьев и зарослей кактуса амфитеатром располагалось небольшое селение, полное дыма, смутного шума,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 ни моряков, выполняющих сложные маневры на кораблях, ни пастухов при стадах. После разрушения деревни и прикрывавших ее фортов, разрушение и опустошение совершившихся как бы при помощи магических чар, без участия хотя бы одного человека, пламя погасло, но все еще поднимался густой черный столб дыма. Впрочем, вскоре он поредел, затем побледнел и, наконец, вовсе исчез. Вслед затем наступила ночь, непроглядная на земле и яркая на небе. Огромные искрящиеся африканские звезды сияли, ничего своим сиянием не освещая, ничего, кроме самих себя. Наступила мертвая тишина, продолжавшаяся довольно долгое время. Она принесла с собой отдых возбужденному воображению Атоса.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 покрытую рябью дорожку теперь после яростного рева который доносился к Атосу в начале его видения оно было безмолвным и осыпало своими алмазами и опалами кусты на склонах холмов серые скалы похожие на молчаливых внимательных призраков поднимали, казалось, свои зеленоватые головы чтобы получше рассмотреть освещенное луной поле сражения и Атос заметил что это поле, совершенно пустое во время побоища, было теперь усеяно трупами. Невыразимый ужас охватил его душу, когда он узнал белую с голубым форму пикардийских солдат, их пики с голубым древком, их мушкеты с резными лилиями на прикладах. Когда он увидел все эти разверстые раны,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 Иллюзия была такой жизненной и такой яркой, что это видение было для него как бы осуществленным в действительности путешествием в Африку, предпринятым им для того, чтобы получить более точные сведения о возлюбленном сыне. Устав от скитаний по морям и по суше, он пожелал отдохнуть в одной из разбитых возле скалы палаток, над которыми трепетала белое знамя, расшитое лилиями. Он искал хоть какого-нибудь солдата который проводил бы его к герцогу дебуфору И вот пока его взгляд блуждал по полю, обращался то в одну, то в другую сторону, он увидел фигуру в белом, появившуюся за смолистыми миртами. На ней была офицерская форма. В руке этот офицер держал сломанный клинок шпаги. Он медленно пошел навстречу Атосу, который, остановившись и устремив на него взгляд, не двигался, не заговаривал и сделал уже движение, чтобы раскрыть объятие, потому что в этом бледном и немом офицере он внезапно узнал Рауля. Граф хотел крикнуть, но крик замер в его гортане. Рауль, приложив палец к губам, велел ему сохранять молчание. Он стал медленно удаляться, хотя Атос не мог, сколько ни всматривался, заметить, чтобы ноги его переступали с места на место.